имея почти гарантированное алиби. Но ее смерть никак не входила в мои планы. — Вам она просто не нравилась, — ответил комиссар. — Да, — подтвердил Дронго. — Возможно, и так. — Нужно восстановить всю картину произошедшего заново, — предложил комиссар. — И вот еще что. — Вы меня извините, я, кажется, немного вспылил. Сами понимаете, какое у меня настроение. — Ничего, комиссар.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 «Мне нужен всего один час. Как раз то время, которое понадобится бригаде следователей, чтобы доехать сюда из Стамбула. Подарите мне этот час, комиссар». «Вы просите меня так, словно я женщина», — проворчал комиссар. «Ну хорошо, делайте, что хотите. Ничего худшего, чем сейчас, уже не может случиться. Но предупреждаю, пять раз оставшихся в живых будут все время у меня перед глазами».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 «Идемте на мою виллу, здесь нам не следует оставаться». Юлина лицо уже было пепельно-серого цвета, у неё с трудом шевелились губы. Инна стояла, не шевелясь, и лишь голос Дронга вывел её из оцепенения. Олег Молчанов повернулся и посмотрел на Дронга. «Но почему, почему?» — спросил он. На глазах у него были слезы. «Идемте, Олег», — сказал Дронга.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 Показала она на Дронга, а потом отошла от вас и прошла в гостиную, и даже чуть толкнула вас, когда споткнулась на пороге. Этого я не заметил, улыбнулся Дронга и повернулся к столу. Получается, что первой к столику снова подошла Кира, и она же последняя вышла на балкон, и это четко помню. Предпоследней была Юлия, а последней Кира. «Получается, что она сама себе положила яд», — недоверчиво сказал Молчанов. «Но это же глупо!» «Подождите», — перебил его Дронга. «Инна, что было потом?» «Вы меня толкнули и подошли к столу. Дальше». Я села на диван и поправила застежку на туфле. Потом пододвинула к себе столик. «Да», — сказала Юлия, — «я как раз ей помогла». «Покажите, как вы это сделали», — внезапно попросил Дронга. Юля подошла к столику и чуть приподняла его. Он был достаточно тяжелый, и она не подвинула, а именно переставила его ближе к Инне, чуть повернув при этом. — Вот так, — сказала она, взглянув на Дронга. А вы достаточно сильная, — кивнул он. — Хм, я раньше занималась спортом, спортивной гимнастикой. Но растянула себе мышцу ноги, — пояснила Юля. — У Киры были личные вещи? — обратился Дронга к Олегу. — Конечно, — ответил тот. — У нее было два чемодана. — Попросите вашего помощника принести оба чемодана, погибшей, сюда, — обратился Дронго к комиссару. Тот кивнул, разрешая помощнику выйти. Фикрет Явус видел, как распоряжается Дронго, как расставляет людей, как пытается докопаться до истины, и обреченно думал, что это последний шанс. Помощник вышел за дверь а Дронго прошел к столу и уселся на стул. «Кажется, все понятно», — устало сказал он по-турецки. «Что вам понятно?» — спросил комиссар. «Подождем чемодана, попросил Дронго. Через несколько минут помощник принес чемоданы погибшей. «Вы разрешите их осмотреть?» — спросил Дронго у Олега Молчанова. «Если это вам поможет», — раздраженно ответил тот. «Осмотрите ее чемоданы», — попросил Дронго помощника комиссара. — Что мне следует искать? — спросил помощник. — Деньги. — Две пачки денег, — сказал Дронго. Затянувшееся молчание, пока помощник относил чемоданы в спальню и там их обыскивал, прервал Рауф. — Какие деньги вы ищете? — английский, — пояснил Дронго. — Две пачки по десять тысяч фунтов стерлингов. Снова наступило молчание. Помощник вернулся через десять минут. — Там нет денег, — объявил он. Комиссар подумал, что он все-таки напрасно доверился этому болтуну. Возможно, если бы он сам проводил расследование без помощи этого типа, все кончилось бы лучше. Может быть, действительно нужно было вызвать турецкого переводчика? Или этот человек просто водит его за нос? А может... комиссара вздрогнул от страха. Может... Может, этот человек сам является пособником неуловимого убийцы, и теперь... Они вдвоем просто дурачат всех сидящих в этой комнате. Фикрет Явус уже хотел вмешаться и открыл было рот, чтобы сказать что-нибудь резкое, как вдруг увидел лицо своего переводчика. Дронго, похоже, обрадовало сообщение помощника комиссара. «Правильно», — сказал он. «А теперь принесите вещи вот этой женщины», — и он показал на вздрогнувшую Юлию. «Мои?» — изумилась она. «Но почему мои?» «Поверните столик еще раз», — попросил Дронго. «Теперь ваш стакан оказался в другой стороне, а ее как раз там, где стоял ваш. Вот видите? Если бы она случайно не разбила стаканы, все было бы ясно. Ваши стаканы парковой случайности оказались подменены. Вы взяли стакан Инны, она взяла стакан Киры, а Кира взяла ваш стакан. Вот таким образом, вы видите?» Он показал на столик. Ведь стаканы мужчин стояли несколько в стороне, а Света поставила свой стакан на подставку рядом с телевизором. Это я точно помню. — Ничего не понимаю, — растерянно сказала Юлия. — Сейчас поймете. Пусть принесут ваши вещи. Помощник появился на этот раз быстрее. Чемоданы за ним вез на тележке служащей отеля. — Среди ваших вещей должны быть деньги. — Поищите их сами, — предложил Дронга.